Глава, 7 Кондитер. Москва, Ильинская улица, 1791 год, июнь. Машенька опять была здесь, в этом городе, в котором когда-то давно, в детстве, проводила беззаботные летние месяцы в кругу семьи. В воздухе московских улиц, Слышались гул голосов и возгласы многочисленных прохожих, ржание лошадей, перестук колес золоченых, богато украшенных карет и крики мужиков «Поберегись!» с крестьянских вазов и телег. Маша с интересом оглядывала знакомые места и проулки, передвигаясь между домами. Длинная цветастая юбка, босые пыльные ноги, легкая белая кофточка, широкий красный платок, чуть волнистые темные распущенные волосы делали девушку похожей на цыганку. Она шла со златой и рубиной, молодыми девушками-цыганками, с которыми обычно ходила добывать деньги. «Сегодня девушкам повезло!» На одном из рынков за песни и зажигательные танцы им в подол накидали много серебра. Оттого они уже направлялись на окраину города, в табор, довольные и веселый, предчувствуя похвалу вожака Баро. Два дня назад цыгане остановились в предместиях Москвы, намереваясь задержаться здесь на несколько месяцев. В этом крупном богатом городе, который некогда был столицей российского государства, Цыгане намеревались хорошо заработать с балаганными представлениями, продажей лошадей, гаданиям и воровством, дабы потом холодную зиму безбедно пережидать на юге страны. Уже смеркалось, и горожан на мостовых понемногу становилось меньше. Девушки вышли на узкую безлюдную улочку, следуя по нужному пути, как вдруг впереди показались пара мужчин, благородно одетых и в шляпах, идущих им навстречу. Мужчины двигались, немного покачиваясь, как бы придерживая друг друга, и было видно, что они пьяны. Злата тут же подмигнула Рубине и Маше, и девушки, поняв с полуслова, завели веселую звонкую песню. Цыганки надеялись, что их зазывная мелодия впечатлит богатых господ, и они подадут им денег. Вскоре девушки поравнялись с мужчинами. В том месте улица была узкой, и один из господ, придержав за локоть друга, за несколько секунд невольно замер перед девушками, настойчивым взором осматривая цыганок, загородив им путь и слушая пение. На вид ему было лет тридцать, русые волосы были коротки, а взгляд цепа. Незнакомец имел довольно высокий рост, широкие плечи и выразительное лицо. Его товарищ был чуть ниже, обладал красивой наружностью, темными волосами и усами и как-то плотоядно окидывал девушек взором. Машенька, стоя в середке, пожимая плечиком и подбоченьясь, выводила веселый озорной напев и пела звонче всех, обладая от природы сильным грудным голосом. Она видела, что высокий русоволосый мужчина не сводит внимательных глаз именно с неё и немного смутилась, видя искренний интерес дворянина. За год жизни в таборе Маша узнала, что когда молодые цыганки страстно поют и пляшут, а благородный господин смотрит на них с азартом и вожделением, значит, после он будет предлагать провести время наедине. Но девушка никогда не соглашалась на подобные предложения богатых дворян, хотя последние довольно щедро платили за интимные радости. И это часто вызывало недоумение у других девушек-цыганок, которые были более сговорчивыми. От того видя, что русоволосый мужчина с серыми глазами не спускает с нее цепкого горящего взгляда, Маша демонстративно смотрела на темноволосого дворянина, который хлопал в ладоши в такт песни и улыбался. Видя, что богатые господа слушают их, девушки добротно весело допели, и Злата, протянув руку, бойко попросила. «Дай на хлебушек бедной Роме, сударик!» Темноволосый улыбнулся во весь рот, и тут же достал из кармана несколько золотых монет, протянув их девушкам. Злата поблагодарила его, подмигнув подругам, обошла господ и двинулась дальше по дороге. Рубина последовала за ней. А Маша, которой загораживал проход высокий господин, чуть замешкалась. Однако она настойчиво протиснулась мимо русоволосого мужчины, который уж больно настойчиво вел себя, хотя и не сказал ни слова, и поспешила за девушками-цыганками. Но не успела она сделать и пары шагов, Как ей вслед приятный баритон произнес. «Эй, красавица! Может, погадаешь мне?» Маша резко обернулась к высокому дворянину. Он же, не спуская с нее взора, добавил. «Или ты не умеешь гадать?» Поджав губы, Машенька остановилась, совсем не желая ему гадать, чувствуя, что это только предлог, чтобы остановить ее. А потом он попытается завлечь ее деньгами за интимные удовольствия. Но Злата... Обернувшись и заслышав слова мужчины, уже громко выкрикнула. «Умеет она гадать! Да лучше всех может! Ну погадай господину, Рада! Мы тебя за углом подождем!» Подбадривающая, улыбнувшись высокому дворянину, Злата увлекла за собой Рубину, и девушки далее пошли по улице. Маша знала, что цыганки оставили ее наедине с мужчинами специально, чтобы она могла ублажить их, если надобно. а сами они терпеливо будут дожидаться на соседней улице. Именно так и поступали цыганки из табора. Но Маша никогда не продавала свои ласки за деньги и не собиралась делать этого и теперь, да и вообще она сторонилась каких-либо мужчин. Девушка вновь обратила взор на русоволосого господина, который приблизился и стоял в шаге от нее. Он как-то по-доброму и даже ласково смотрел на нее. От чего то в этот момент в мысли Машеньки вклинилось осознание того, что она уже где-то видела этого человека, но никак не могла вспомнить, где. «И что же?» – спросил он настойчиво, протягивая ей ладонь. Хотя Маша видела, что он изрядно пьян, но его взгляд, который постоянно останавливался на ее губах, был вполне осознанным. Мужчина, видимо, имел властный настойчивый нрав, потому так просто не отступал. Вздохнув, Машенька опустила глаза на его руку и, обхватив своими тонкими ладошками большую кисть, сосредоточилась. «Линии довольно четкие», — начала Маша, вспоминая все премудрости гадания по руке, которым ее научила Шанита, и продолжила обращаться к нему на «ты», как обычно делали цыгане. «Жизнь и линия у тебя глубокая и длинная». «Здоровья много будет. Жить будешь в богатстве и почете. Деток много наплодишь». «У меня и сейчас трое», – пожав плечами, заметил мужчина. «Будет никак не меньше пяти. Вот видишь, на линии узелки. Это и есть детки». «А про любовь что же?» – спросил он вдруг. Она подняла на него глаза и вымолвила. «По руке я вижу. Есть жена у тебя. Значит, и любовь должна быть». «Да, есть жена, ты права». «Только это и так явно, потому что дети есть», заметил он, прищурившись. «Не скажи, может человек вдовец быть, а детки есть? Или приблуды от любовницы, а у тебя именно жена?» «Ну ладно, поверю, что ты и впрямь вперёд видишь». Только Маша замялась, рассматривая его руку и чуть поворачивая её. «Что же?» «Вижу, он на пути твоём...» — Женщина тайною, как по кровам окутана. — И женщина-то не жена моя? — Нет. — Да не неужто? — удивился он. — И что же, это женщина-любовница, что ли? Зная ответ, Маша упорно молчала. — Ну что замолчала? Говори уж как есть, — настойчиво сказал мужчина. — Ну, что видишь? — Страдания сердца тебя поджидают. От них сохнуть будешь, — вымолвила Маша. страдание это от любви, что ли?» «Да», – выдохнула Маша невольно, понимая, что испортила все гадание правдой, которую действительно увидела. Шанита учила ее говорить людям только о хороших моментах их жизни, а плохие скрывать, чтобы господа остались довольны и заплатили больше денег за гадание. «Ну, это не страшно», – заметил мужчина и по-доброму улыбнулся девушке. Маша удивленно посмотрела на него, видя, что он совершенно не расстроился из-за ее слов, и словно не поверил им. И вдруг девушка вспомнила моменты из прошлой жизни, когда видела этого господина. Тогда, в детстве, он защитил их с сестрой от собак, когда они с покойной Лизой тайком хотели полакомиться пирожными. Только нынче мужчина выглядел более солидно, в дорогом наряде, да и шире в плечах стал. Однако его моложавая подтянутая фигура, цепкий взор и сосредоточенное выражение лица остались все теми же. Маша не помнила его имени, но тут же испугалась того, что дворянин может тоже узнать ее, и, узнав, вспомнит, что она Озерова. Это было очень опасно. Оттого девушка быстро выпустила его ладони с своих рук и выпалила. «Все, не вижу ничего более, сударь мой!» Михаил протяжно выдохнул и понятливо кивнул. — Вот, возьми за свои труды, — сказал он обволакивающим баритоном и, сунув руку в карман, уже через миг протянул Машеньке на ладони мешочек с золотыми монетами. Девушка, опешив, уставилась на деньги и поняла, что подобная сумма точно предполагает интимные услуги, которые, видимо, как она и предполагала, хотел получить от нее дворянин. — Я не буду с тобой баловаться, господин, — глухо и напряженно вымолвила Маша, без объяснения видя, как его горящий взор прямо не отлипает от ее лица. — А я что, предлагал тебе это? — скинул брови Невинский. — Для чего же тогда так много денег дал я, Хантовый? — Ты же гадала, мне понравилось, — сказал он какую-то двусмысленную фразу. — Гадалки много не дают, — произнесла она, расчурившись. Михаил хитро улыбнулся одними кончиками губ и заметил. «Ты права, но разве я не могу дать денег понравившейся мне красотке? Или ты гордая и не возьмешь?» «Отчего же возьму?» — кивнула Маша и взяла с его ладони мешочек с золотом. «Если тебе не жаль золота, то и мне дела нет». Пока девушка убирала мешочек с деньгами в карман, Михаил быстро приблизился к ней на минимальное расстояние, не спуская с ее глаз завороженного взора. Машенька невольно подняла на него лицо и увидела, что он, не мигая, смотрит на нее. «Однако нельзя иметь такие глаза», — заметил он вдруг, склоняясь над нею, — словно омут, в который хочется прыгнуть и забыться навсегда. Невинский практически придавил своим телом Машу к стене дома, и его лицо оказалось в опасной близости от лица девушки. Она почувствовала сильный винный дух, исходивший от мужчины, и поняла, что еще немного, и он поцелует ее. — Сказал же, что не хочешь баловаться! — выпалила Машенька, и, непроизвольно выставив руку вперед, уперла ее в твердую грудь. Михаил тут же замер. перив в ее глаза свой серебристый взор и невольно потряс головой, как будто хотел прийти в себя. Уже через миг он, тяжело вздохнув, чуть отодвинулся от девушки. — Ладно уж, иди, красавица, — вымолвил глухо он. — Забылся я, прости. Получив разрешение и сжимая ладошкой в кармане мешочек с деньгами, Маша без промедления выпорхнула из его раскинутых рук и, отойдя от Невинского на пару шагов, произнесла «Прощайся, Дарик, идти мне надобно». Она быстро устремилась вперед по улице, не оглядываясь, и молясь, чтобы дворянин не передумал и не забрал у нее кошелек, полный золотых рублей. Михаил долго смотрел вслед девушки и думал лишь о том, что такая невозможная изящная красавица с подобными очами не должна быть простой цыганкой, ибо явно заслуживает чего-то большего, чем бродяжничать по грязным улицам с протянутой рукой. Проворно достигнув своих подельниц, Маша перевела дух и облегченно вздохнула от того, что мужчина, видимо, не узнал ее. Она пошла дальше вместе с девушками, немного успокоившись. Однако воспоминания о времени, которое она счастливо проводила с семьёй, вклинились в мысли Маши, не давая девушке расслабиться. Осознание того, что сейчас она находилась как раз в Москве, где некогда их семья владела загородной усадьбой, словно колоколом звенело в её сердце. не в силах противостоять заполнившему все чувство безграничной тоски по прошлому и желанию вновь увидеть то самое место, где она когда-то девочка играла со своей младшей сестренкой. Машенька уже через два квартала сказала цыганкам, что ей надобно проведать некую знакомую и что позже она вернется в табор сама. Девушки согласно закивали и последовали дальше, а Маша... Свернув в нужном месте в сторону, поспешила на окраину города, к заветному месту, где располагались дачи и усадьбы богатых горожан. Спустя три четверти часа Машенька достигла знакомой чугунной ограды и приникла к ней, пытаясь в сумеречной мгле разглядеть, что происходит внутри. Пустынный парк с погашенными факелами показался ей заброшенным. Нигде не было видно ни души. Девушка пошла вдоль чугунной ограды с каменными столбами и спустя некоторое время, пару раз свернув, достигла невысокого деревянного забора, который отгораживал бывшую усадьбу ее родителей от неприглядных заброшенных домов, стоящих неподалеку. Именно здесь находилась калитка для прислуги. Маша, прекрасно помня о ней, приблизилась к нужному месту и, подхватив валяющийся на земле прутик, умело просунула его в щель и вскинула вверх щеколду, закрывающую калитку. Быстро войдя внутрь, девушка огляделась по сторонам и вновь никого не заметила. Она осторожно прикрыла за собой калитку и устремилась вдоль высоких кустарников в сторону дома, оглядываясь по сторонам и приподнимая юб. Быстро достигнув усадебного дома, Машенька так никого не встретила и не увидела. Остановившись у цветников, девушка пробежалась взором по двухэтажному каменному особняку. Свет в окнах не горел. Создавалось впечатление, что ни в доме, ни в усадьбе никто не жил. Она приблизилась к парадной двери и увидела, что та затворена снаружи, на засов. Это подтвердило ее догадки. Дом был необитаем дикое желание войти и вспомнить, как она некогда жила здесь вместе с родными, завладела девушкой, и она нахмурилась. Это было нехорошо, да и опасно проникать внутрь, но ее желание было настолько сильно, что она все же решилась тайком войти. Парадная дверь была заперта. Но в доме существовало еще три двери, через которые можно было проникнуть внутрь. Две из них были для прислуги, и Машенька, проворно обойдя особняк, попробовала открыть их. Первые также оказались заперты. А последняя, самая дальняя, к ее восторгу открылась просто, и девушка беспрепятственно попала в дом. Так же тихо, стараясь не шуметь, она прошла внутрь, и поднялась по винтовой чёрной лестнице сразу на второй этаж, где располагались спальни. Кругом стояла тишина и покой. Не было видно ни души. Вечерний сумрак окутывал коридор, и Маша зашла в первую спальню. Это была детская, где когда-то давно они с Лизой играли. Мебель в комнате была накрыта темными тряпичными накидками, и Машенька, пройдя в комнату, осмотрелась. Пейзажные картины на стенах и расписной потолок сразу же пробудили в душе девушки давно уснувшие воспоминания о прошлой жизни. И она почти наяву вспомнила, как весело было им с Лизой играть здесь. Чувствуя, как горлу подкатил комок, девушка подумала, что Лизы давно нет, а она, Маша, находится здесь тайком. Тяжко вздохнул, девушка вышла из комнаты и медленно направилась в следующую спальню. Комната старшего брата Сергея тоже казалось необитаемой. Спустя несколько минут на глаза девушки навернулись слезы, так как ее воспоминания воскресили моменты из прошлого, когда она еще девочкой взбиралась на стоящий около комода диванчик и с интересом следила за тем, как брат брился или выбирал галстуки для выхода. А она задавала ему глупые вопросы относительно его туалета и вдыхала приятный запах его духов. Радушные воспоминания в ее сознании сменились страшными картинами того прохладного утра, когда Серёжу застрелили, и она отчётливо вспомнила тот миг, когда он упал навзничь во дворе проклятой тюрьмы. Смахивая набежавшие слёзы, девушка последовала дальше и вошла в спальню родителей. Здесь также всё было накрыто тёмными чехлами, и Машенька замерла посреди комнаты. В сумерках на неё спартрета Взирал, как оживший отец. Она приблизилась к изображению Кирилла Петровича и, подняв лицо, долго смотрела на любимые черты. Сердце билось глухо, словно колокол, который протяжно-медленно звонил по умершим. Невольно взор девушки переместился в сторону и упал на портрет матери, Анна Андреевна была изображена очень молодой, лет 25 в напудренном высоком парике и дорогих украшениях. Светлое парадное платье из парчи с глубоким вырезом, богатая и искусно расшитая шаль на тонких руках, подчеркивали достоинство и изящество ее фигуры. Машенька долго вглядывалась в прекрасные темно-голубые глаза матери, и душа девушки беззвучно рыдала. а по щекам ее тихо лились слезы горя и раскаяния. Она знала, что прошлого уже не вернуть. Но как же ей хотелось в эту минуту хотя бы на миг увидеть дивные, родные и любимые лица. Как же ей хотелось, чтобы теперь ее несчастные родители были живы и сейчас принимали бы ее внизу, в гостиной. А она, Машенька, еще такая молоденькая, приезжала бы на лето к ним в гости, в эту усадьбу с милым мужем и маленькими детками. Все вместе они проводили бы тихие семейные вечера в теплой гостиной или в благоухающем саду, в радости и душевной теплоте. Но ничего этого не могло случиться. От того, что судьба не была милостива к ее родным и к ней самой. И она сама, Маша, последняя, оставшаяся в живых после трагичных жутких событий и давности, в эту пору со своим сыном влачила нищенское, тягостное существование, без имени, без денег и без должного уважения, которое полагалось ей по рождению. Через некоторое время девушка как будто опомнилась и, чуть отойдя от портретов родителей, оглянулась вокруг. У нее возникла шальная мысль взять из родительской спальни некую вещь, как память о них. Ведь после того стремительного ареста у нее совсем ничего не осталось от родителей. Машенька знала, что имущество их семьи было арестовано и удержано в государственную казну. Она услышала об этом два дня назад. Едва табор остановился на постой в Москве через одного из городовых, которому щедро заплатила за сведения, представившись дальней родственницей Озеровых. И теперь, словно завороженная, Маша медленно приблизилась к секретеру и окинула взором его полки. Здесь стояли некие книги, в углу лежали бумаги, чернильницы с перьями. Девушка отворила первый ящик. И ее взгляд упал на простую бархатную шкатулку. Она открыла ее и нашла там два медальона. Быстро раскрыв их, Машенька увидела миниатюрные портреты родителей в светлых одеждах. Судя по молодым красивым лицам и фате за спиной Анны Андреевны, это были венчальные портреты. Машенька закрыла медальоны, которые были в половину ее ладошки, и убрала их в карман. Она не считала себя воровкой, нет. ведь она взяла только медальоны, потому что они принадлежали ее семье и были единственным наследством, которое осталось ей от родителей, не считая старинного камня, подаренного ей Анной Андреевной. Чувствуя, что более не в силах находиться в доме из-за душивших слез и воспоминаний, девушка стремительно покинула спальню и спустилась по черной лестнице вниз, выйдя на улицу. Она решила пройти также по заброшенной тропинке к калитке. Но вдруг услышала странные голоса и смех со стороны парадного входа в дом. Девушка замерла и прислушалась. Действительно, до ее слуха доносились едва различимые голоса и детский смех. Девушка стремительно пошла на звук, прячась за кустарником и уже вскоре подобралась к краю большой лужайки перед домом, которая была ярко освещена факелами. На ней находились люди. Маша тихо приблизилась и спряталась за раскидистым дубом, росшим неподалеку. Оттуда она различила высокую фигуру мужчины в дорогом темном и просто пошитом камзоле, в светлых панталонах и темных сапогах. Он стоял около женщины, что сидела на ажурной железной скамейке рядом с ним. Маша не видела лица незнакомки в светлом, изысканном кружевном платье, так как та сидела к ней боком. Однако мужественное волевое и загорелое лицо женщины было хорошо видно. Машеньке почудилось, что она знает этого человека. Его высокая подтянутая фигура была знакома ей, а лицо показалось девушке до да более родным. На секунду маша померечилась что мужчина похож на того самого русоволосого господина, которому она гадала два часа назад на улице. Девушка опешила, как он мог находиться здесь, в саду, с женщиной, когда она оставила его пару часов назад на пыльной улице с другом. Она не понимала этого. Но ей подумалось, что теперь именно он живет здесь со своей семьей. Мужчина улыбался темноволосой женщине, склоняясь над ней, что-то говорил. На руках она держала младенца, которого ласково покачивала. Неподалеку от семейной пары играли девочка лет пяти и темноволосый мальчуган чуть постарше. Дети весело бегали на поляне, резвяясь. Маша, не в силах оторвать взгляда от этой картины семейного счастья, Вспомнила о своем малыше, который остался в таборе у цыган. Она знала, что не может сейчас устроить жизнь Андрея подобным образом. От бессилия и тоски о том, что было в прошлом, Маша едва вновь не заплакала. Она не могла отвести глаз от счастливых людей и тревожно следила за ними из-за дерева. В следующий миг женщина в белом ажурном платье встала со скамьи и повернулась в ее сторону. Замерев от неожиданности, Маша напряглась. Лицо молодой женщины было знакомо ей. Прелестное, молодой, с правдивыми тонкими чертами лица, полными чувственными губками и миндалевидными блестящими глазами. Она заставила Машу остолбенеть. Темные густые волосы за спиной. Знакомая стройная фигура молодой женщины окончательно потрясли девушку. Маша стояла. не спуская пораженного взгляда с женщины, которая подала малыша, завернутого в пеленке, высокому мужчине. И тут Маша, наконец, осознала, что молодая женщина имела поразительное сходство с нею. Да, множество раз Маша видела такое же отражение в зеркале, когда надевала красивые платья. Да, эта женщина была будто списана с ее облика. Опешив от поражающего сходства незнакомки с собой и не понимая, кто эти люди, Маша взволнованно задышала. «Эй, что ты здесь делаешь?» Раздался за ее спиной гневный недовольный голос. Маша затравленно обернулась и увидела, как к ней приближается неприятный старик в темном камзоле. «Что тебе здесь надо, грязная цыганка? Немедленно убирайся отсюда, попрошайка!» Испуганно шарахнувшись в сторону, Машенька устремилась в сторону калитки, боясь, что ее поймает этот неприятный старик. Но уже у последних кустов невольно обернулась назад и вновь взглянула на лужайку, где несколько минут назад видела изысканно одетых людей. Однако лужайка была пуста, а факелы погашены. Маша чуть приостановилась и удивленно посмотрела на безлюдную лужайку. Не понимая, куда делась та дружная семья, которую она только что видела. «Убирайся, или я позову милицию!» – закричал старик, приблизившись к ней вплотную. Маша, наконец, оторвала взор от пустой лужайки и решила, что ей всего лишь померещилась картина семейной идиллии. Подхватив юбки, она устремилась прочь из сада, боясь, что старик и впрямь позовет полицию. До самого места стоянки табора Маша шла быстрым шагом, не переводя дух. Спотыкаясь босыми ногами о выбоины на дороге, девушка никак не могла выкинуть из головы образ счастливой семьи, что гуляла в саду ее родной усадьбы. Кто были эти люди? И от чего женщина была, как две капли воды, схожа с ней? Девушка не могла понять, но очень хотела. Едва приблизившись к кибитке Шаниты и запыхавшись, она наткнулась на Тагара, который словно поджидал ее. «Опять где-то шлялась!» – выплюнул он, когда она приблизилась. «Деньги принесла?» Машенька вынула из кармана кошелек с золотыми монетами. «Опа! Сколько денег!» – воскликнул цыган, схватив кошелек. Девушка промолчала, не собираясь даже говорить с сыном боро поскольку в последнее время он стал просто невыносим. Недовольно зыркнув на него, она попыталась обойти цыгана, но Тагар ухватил ее за локоть и выплюнул гнусную по смыслу фразу. «Поди, к русским офицерам в полк шастала, как наши девки». «Ты в своем уме?» – выпалила Машенька, опешив от его слов. «А что? Они за баловство золотой монетой платят». Да и цыганок наших любят очень. Ты же знаешь, что половина девок наших туда шатается. И откуда ты только столько денег взяла, раз не баловались с тобой? Гадала я, щедрый господин попался. Да уж прямо-таки. Не веришь? У Златы спроси, мы с ней вместе ходили в город. Ладно уж, поверю, сказал цыган, пряча золото за пазуху. Учти. что твоя сестра видела кошелек и доложит о нем Баро. Так что ты лучше сам отцу отдай. Отдам, не боись, — заметил Тагар и, приблизив лицо к девушке, тихо сказал, — А если бы в кибитку ко мне ходила, вообще бы не работала. Я бы уж упросил об этом отца. Высокомерно взглянув на наглого цыгана, который почти год не давал ей проходу, несмотря на все ее холодные отказы, Маша сквозь зубы заявила, — Убери руку, Тагар! — — Мне надо б найти, надо б найти, — передразнил ее цыган. — Как разговор ведешь, будто из господ сама. — Ты смотри, Рада, будешь много гулять с офицерами, я ведь тебя не возьму замуж. — Я и не собираюсь за тебя замуж, — выпалила Маша. — Это почему же? — вымолвил он. — Все девки Рома в таборе меня хотят. — Да не выбрал я еще ни одной. — Может, тебя и выберу? — Нет уж, на что мне? — сказала недовольно Маша. зная, что Тагар перебрал уже всех девушек-цыганок, но ни с одной, даже на год временно не хотел связать по цыганским законам свою судьбу. Внешности повадки Тагара были жутко отталкивающими, а его наглость и любвеобильность отвращали Машеньку от него неимоверно. И в страшном сне она не могла помыслить о том, чтобы стать его женой даже на время. «Не хочу я!» «Да после отца я главным в таборе буду. Что ты не хочешь -то? Совсем не пойму». «Оставь меня постылый!» – бросила неучтива Машенька и, вырвав свой локоть из его ладони, быстро взобралась в кибитку, где ее уже заждалась Шанита. Новороссийская губерния, 1793 год, сентябрь. Более трех лет Машенька жила в таборе с цыганами. И все эти годы Шанита была для нее ангелом-хранителем, который оберегал девушку и защищал ее от нападок других цыган. Последний год табор кочевал по Новороссии, выбрав ее из-за теплого климата. Зима здесь была недолгой, малоснежной, теплой. Маше тоже нравились здешние места и отзывчивые простые люди, которые были к цыганам добры и приветливы. Однако сердце девушки все равно стремилось на север страны, в Петербург или Москву, где она провела свое детство и юность. И все эти три года Машенька понимала, что без документов, гонимая страхом быть узнанной и арестованной тайной канцелярией, она не может появиться в этих городах. К тому же Андрюша был еще слишком мал. Она часто думала о том, чтобы попытаться устроиться на работу прислугой или горничной в богатый дом, но малыш бы тогда остался без присмотра. А здесь, в таборе, Маша отлучалась на работу только на пару часов в день, оставляя сына на попечение Шаниты, которая, словно истинная бабушка, хорошо заботилась о мальчике. Шаните было уже за сорок. И такого возраста цыганки не ходили на заработки, а занимались стряпанием еды на весь табор, стирали белье и присматривали за малыми детьми. За эти годы страсть тагара к Машеньке не иссякла, а превратилась в странную смесь безразличия, недовольства ее заработками и в то же время жгучих взоров, которые он бросал в ее сторону, все еще желая девушку. Поняв, что ему не добиться взаимности от рады, Тагар затаил на нее злобу и при каждом удобном случае оскорблял ее словами. Маша не обращала внимания на его наскоки, прекрасно понимая, что побуждало его к этому. В настоящее время жизнь Маши, которой шел уже 21 год, протекала спокойно и бедно. Андрюша потихоньку рос и не доставлял много хлопот. Это был трехлетний темноволосый тихий мальчик с милым лицом и славным характером. Часто, смотря в карие глаза сына, девушка думала о его отце, на которого Андрей невероятно походил. И тогда на ее лицо набегала тень, и Машенька вспоминала предательство и лжи слова Григория. За эти годы она смогла разлюбить его, и нынче при воспоминании о Чемесове ее сердце наполнялось лишь горечью, ненавистью и обидой. И девушка надеялась на то, что этот, мучивший памятью сердце и ее душу лицемер и обольститель, разрушивший ее жизнь и ставший причиной гибели ее семьи, никогда более не появится в ее жизни. Возможно, Машенька и далее жила бы в таборе, но тем злополучным вечером, в сентябре, после долгой и тяжелой болезни, умер вожак цыган Баро. Это вызвало невольную печаль и беспокойство цыган, ибо теперь было необходимо выбрать нового барона в таборе. И по всем законам им намерен был стать Тагар, у которого на данное время не имелось конкурентов. Уже через три дня после похорон Баро был собран таборный круг, и цыгане выбрали новым вожаком Тагара. После этого события тем же вечером Шанита, взбудораженная и мрачная, взобралась в свою кибитку, где Маша играла с Андрюшей, и глухо вымолвила. Выбрали Тагара, как я и предполагала. Газела даже не захотел с ним мериться силой, видимо, зная, что проиграет. А он был единственным, кто еще мог одолеть Тагара. «И что же будет?» – спросила с испугом замирающим голосом Маша, зная, что сейчас Тагар уж точно сделает все, чтобы отомстить ей за холодность. Ведь раньше Шаниту и ее саму защищал Баро, имея безоговорочную власть над цыганами. «Ты должна бежать, девочка моя», – сказала тихо Шанита. Тагар не оставит себя в покое, я знаю. Отныне, когда Баро умер, нас некому защитить. Цыганка достала из-за пазухи небольшой мешочек с деньгами. Вот, возьми. Вам с малышом этого хватит, чтобы добраться до столицы или Москвы. Там ты сможешь устроиться. Деньги? Но откуда? Удивилась Маша, раскрыв кошелек с серебряными монетами. Я всегда знала, что когда-нибудь ты уйдешь, доченька. С любовью, смотря на нее, заметила Шанита. Я долгие годы копила их, чтобы отдать тебе в трудный час. И вот он настал. Она обняла девушку и со слезами на глазах добавила. Я полюбила тебя, как дочь. И ты, яхотовая моя, подарила мне сладкие три года радости. Беги с сыном сегодня же ночью. Это твой единственный шанс спастись от Тагара. Сейчас я слышала, как он хвастался, что возьмет тебя силой, если потребуется. Шанита отползла в угол, где стоял большой сундук, и достала с самого дна какие-то вещи. Она обернулась к девушке и произнесла. «Вот, здесь теплый плащ и две пары сапожек для Андрейки и для тебя». «Ну откуда?» – удивилась Машенька, зная, что цыгане живут очень бедно, и лишние сапоги могут позволить себе немногие. выменила на рынке у одной тетки. «Спасибо, матушка!» – пролепетала Маша, и на ее глаза навернулись слезы. «Я так привыкла к вам! Как же я буду без вас!» «Я не могу более беречь тебя, дочка!» «Отныне ты должна справляться сама, поскольку Тагар сделает твою жизнь невыносимой!» «Ну, куда же мне идти?» «Послушай меня!» «Ночью вы с Андрейкой пойдете до ближайшего поселения. Это недалеко. Там найми повозку до Таганрога. В городе купишь себе простую одежду, которую носят мещанки. А затем найдешь экипаж до столицы или Москвы. Поезжайте прямо туда, мои сладкие. Там легче найти работу. Но у меня нет документов. Скажешь, что обокрали тебя». Только имя свое настоящее никому не сказывай, а то люди царские очень злые, опять поймают тебя. Ты попросись служить в лавку, купцу какому, или служанкой в богатый дом. Да много денег не проси, тебя и возьмут, а там уж как получится. Москва, 1793 год, октябрь. Сбежав той сентябрьской ночью из цыганского табора, Маша с маленьким сыном за спиной долго брела по пустынной ночной дороге. Под утро они добрались до поселка, где, как и велела ей Шанита, Маша на рынке купила себе простое темно-серое платье, чулки, новую простую сорочку и теплый плащ для сына. Далее они полакомились пирожками и начали искать повозку, возницы которой согласился бы довести их до Таганрога. Маше повезло, так как ей попался сердобольный мужик, который вез урожай свеклы в город. Он бесплатно довез девушку с сынишкой до Таганрога, всю дорогу непрерывно причитая о том, как трудна его жизнь. Добравшись к вечеру, мужик высадил девушку с малышом на окраине города и поехал дальше. Ту ночь Маша с Андреем провели в придорожном трактире, в маленькой комнатке без окон, поскольку она была самой дешёвой. Поужинали они с сыном тоже очень скудно, варёной картошкой с солёными грибами. Девушка сберегала деньги, боясь, что ей не хватит средств на дальнюю дорогу до столицы. Наутро Машенька вновь принялась за поиски телеги или дешёвой почтовой кареты, которая могла бы её и сына доставить на север страны. До Петербурга просили очень большие деньги. И лишь до Москвы один из извозчиков согласился взять девушку с собой за небольшую плату. Изначально извозчик сказал, что девушка с сыном поедет с ним на облучке, но в последний момент, не найдя четвертого пассажира, позволил Маше ехать внутри кареты с тремя другими путниками. Это были старая семейная пара и молодой офицер, которые также направлялись в Москву. Всю долгую, в две недели, дорогу Маша молчала и практически не разговаривала с другими пассажирами. Андрей вел себя хорошо и, сидя на коленях у матери, постоянно дремал. Еще в Таганроге девушка собрала свои длинные волосы в косу, ибо последние три года, хотя носила их распущенными, как и все цыганские девушки. В своем простом платье, неприглядных грубых сапогах, В пыльном плаще и без шляпки, она производила странное, не вызывающее доверия впечатление на своих спутников. Было видно, что они чурались ее. Лишь в начале поездки, ответив на вопрос пожилой дамы и сказав, что она направляется к родственникам, Машенька более не принимала участия в беседах и старалась молчать. придорожных трактирах, в которых ежедневно вечером останавливалась карета, Маша с сыном очень скудно питались и заказывали себе самую дешевую комнату, порой даже деля ее с неприятными людьми, чтобы сберечь деньги. Сбережений Шаниты девушки едва хватило до Москвы. И когда карета проехала верстовые столбы, указывающие, что до заветного города осталась одна верста у Машеньки в кармане, Остался один рубль серебром. Но она не отчаивалась и надеялась, что ей быстро удастся найти какую-нибудь работу. Затем, бродя по улицам Москвы, в течение трех суток девушка стучалась в двери богатых домов, лавок и трактиров и просила дать ей хотя бы какую-то работу. Однако, видя ее малыша, прелесть и юность девушки, а также узнав, что у них не было документов, Ей везде отказывали от места. Тут единственный серебряный рубль они с сыном давно проели, и теперь полуголодные бродили по замёрзшим, покрытым талым снегом улицам в поисках приюта. В тот вечер, на исходе четвёртых суток скитаний по городу, девушка случайно оказалась в знакомом месте. По этой улице когда-то ещё девочкой Маша гуляла со своими родителями. Удерживая твердой рукой сына на бедре, как носили детей цыганки, и с небольшой котомкой за спиной, девушка невольно пошла по знакомой дороге и уже через четверть часа приблизилась к кондитерской. Здесь у господина Буланже, когда-то с сестрой Лизой, они хитростью взяли пирожные. В эту лавку любила ходить ее матушка. На улице в тот день было морозно. И пронизывающий ветер срывал с головы девушки тонкий капюшон плаща. Одной рукой Машенька придерживала ткань на голове, а второй крепко держала сына, который, замерзший в своем осеннем плаще, жался к матери и тихо вздыхал, терпеливо перенося все невзгоды. Своим единственным теплым цыганским платком Маша укутала головку сына и повязала концы на спине Андрея, тем самым пытаясь оградить его от жестокой погоды. С самого рождения Андрюша был удивительным мальчуганом. Он мало плакал, никогда не закатывал истерик матери, всегда ел то, что она давала, и никогда не капризничал. Едва Маша приблизилась с малышом кондитерской, сразу же почувствовала аромат свежеиспеченных булок. Голодные, замерзшие и несчастные, они с сыном невольно подошли к большим окнам лавки кондитера и устремили взоры внутрь теплого помещения. Машенька помнила, что господин Буланжея раньше был очень добрым и часто раздавал милостыню и хлеб нищим. Потому Вспомнив о его мягкой сердечии, девушка решилась попросить кусок хлеба. Однако она долго не решалась войти внутрь, отмечая, что в кондитерскую лавку входят и выходят богатые господа, хорошо одетые слуги из богатых домов и мещане. Маша с сыном стояли чуть сбоку у входа и опасались, что их прогонят. В какой-то момент Андрюша поднял на мать лицо и тихо пролепетал. «Мама, а сегодня мы будем кушать?» Эта фраза сына, произнесенная по-детски, умоляющим просящим тоном, резанула по сердцу машеньки, и она решившись вошла внутрь кондитерской. В этот момент в лавке не было посетителей, а старик кондитер хлопотал у прилавка, раскладывая свежеиспеченные булочки. Он невольно оглянулся на открывшуюся дверь и строгим взором оглядел вошедшую девушку с детем на руках. Машенька поздоровалась, и тихо попросила. «Господин, у вас не найдется куска хлеба для меня и моего сынишки. Мы два дня ничего не ели». «Хлеба?» — поднял брови Буланже и быстро поставил тарелку с пирожками в витрину. Вытер руки, а белый передник. «Да, можно не свежего, если вам не жалко». Еще раз, оглядев с ног до головы замерзшую девушку, Кондитер на ломаном русском велел. — Ну-ка, барышня, пройдите сюда. Он указал рукой на небольшой закуток в лавке, где стоял стул и добавил. — Погрейтесь, здесь печка рядом, а я пока посмотрю, чем накормить вас. — О, благодарю вас! — воскликнула девушка, печально улыбнувшись, и последовала на предложенный ей стул у теплой печки. В этот момент в лавку вошел богатый господин, и Буланже отвлекся на него. Машенька терпеливо ждала, видя, как кондитер по-быстрому обслуживает клиента, то и делая, кидая взоры в ее сторону. Когда господин ушел, Буланджа положил на тарелку несколько пирожков с мясом и вынес их Маше. Взяв из его рук ароматную выпечку, Машенька поблагодарила старика-кондитера и отдала первый пирожок Андрею, а потом уже принялась есть сама. Она пыталась сдержаться и не торопиться, хотя и была безмерно голодна. Буланджи некоторое время следил за тем, как они жадно едят, и вдруг спросил, «Может, принести молока для вашего сынишки? Как его зовут?» «Андрей», — ответила тихо девушка, дожевывая очередной кусок пирога, и, улыбнувшись кондитеру, сказала, «Да, он очень любит молоко, только у меня совсем нет денег, чтобы заплатить вам, сударь». — Это не страшно. От стакана молока не обеднею, — вымолвил старик-кондитер и, кряхтя, последовал на кухню. Спустя пять минут он принес небольшой поднос с двумя стаканами. Когда с едой было покончено, Машенька поднялась на ноги и, подхватив сына на руки, произнесла. — Благодарю вас, господин буланже за все. Вы очень добры. Мы пойдем, не будем вам мешать. Она уже сделала пару шагов к двери, как кондитер ей вслед сказал. — Вы знаете мое имя? — Да, — тихо вымолвила девушка, оборачиваясь. — Вас многие знают в здешних местах. — А вы, барышня, знаете меня уже давно, ведь так? — сказал он, прищурившись. — Я сразу узнал вас, Машенька Озерова. лишь пытался удостовериться что это действительно вы нет вы ошибаетесь пролепетала девушка испуганной яне ну уж меня вы не проведете я прекрасно помню ваше хорошенькое личико и яркие глаза чтобы не узнать вас заметил как то ласково кондитер однако я понимаю вас сейчас вы не можете открыто говорить кто вы ибо ваша семья он замялся мы все же пойдем произнесла девушка направляясь к двери да погодите же проворчал старик как была и газой в детстве так и осталась он быстро приблизился к девушке и сказал не бойтесь я никому не скажу кто вы спасибо Тихо ответила маш «И куда же вы с сынишкой пойдете?» «Не знаю», – просто ответила девушка. «Я хочу найти работу, но меня никуда не берут с детем, и у меня нет документов». «Оставайтесь у меня», – вдруг предложил буланже «Будете помогать в лавке?» «Моя жена умерла год назад, а мне одному тяжко управляться совсем. Брать других работников не хочу, они постоянно воруют». «А вас, Маша, я уверен, благородство у вас в крови. Оставайтесь. Будете жить с сыном в комнате жены. Я люблю детей, хотя Бог не дал мне своих». «О, Мсье!» – вымолвила Маша обрадованно по-французски и продолжала на родном языке кондитера. Если бы и впрямь вы, месье Буланже, взяли меня к себе в дом, я бы очень старалась и помогала вам во всем. Вот и славно! Только сейчас вам нельзя называть свое настоящее имя. И вообще, где вы жили все это время? Я слышал, что вся ваша семья сослана на рудники в Сибирь. Мама, отец и брат погибли, а мне чудом удалось выжить. «Все это время я скрывалась у цыган». «Бедная девочка», — сказал печально кондитер по-французски, но тут же подбадривающий добавил. «Но отныне вы с сыном будете жить у меня. Все, я так решил. А позже постараюсь выправить вам паспорта. Скажем, что вы моя племянница». Мария Жанна де Блон. Французский вы знаете в совершенстве. Будем считать, что вы с сыном приехали из Франции, и тайная канцелярия не сможет опознать вас. Москва, 1796 год. Февраль. Маша сложила на полке упавшие коробки с чаем и вновь вернулась к расчетной книге. В кондитерской было пустынно с самого утра, и девушка знала, что раньше десяти вряд ли кто-нибудь появится. Сегодня был понедельник, первый день Великого Поста. К тому же утро выдалось морозным, и те немногие горожане, которые спешили по улицам города, были заняты повседневными делами или жиговели и не нуждались в сладостях. Вздохнув, Маша раскрыла расчетную книгу и аккуратно начала записывать вчерашние покупки. Андрей теперь сидел в комнате наверху, заучивая новое стихотворение. Оттого Маша спокойно могла заняться делами. Кондитерская лавка господина Буланже слыла одной из лучших в юго-восточной части города. Мсье Жером, приехавший в Россию еще в царствование Елизаветы Петровны, открыл свое заведение в этом престижном месте и за 30 с лишним лет приобрел множество постоянных покупателей, которые весьма оценили сладкие изыски, которые выпекались у француза-кондитера. Буландже слыл человеком добрым, жалостливым и честным. Будучи бездетным, он проживал на втором этаже своей кондитерской с двумя поварятами и прислужницей-чухонкой, которая убиралась в лавке и обжитых комнатах. Прошло более двух лет с тех пор, как Машенька с Андреем прижились в доме кондитера. Мсье Жером, как ласково называла его девушка, искренне полюбил их и обращался, словно с родными. Уже на следующий день после того, как поселилась в доме кондитера, Маша стала помогать в лавке. Андрей находился тут же, играя в уголке за прилавком на старом расстеленном на полу одеяле под присмотром матери и старика кондитера. Ни разу Маша не пожалела, что тогда, в морозном октябре, осталась в доме Буланже. Ни разу старый кондитер не переступил грань нежной заботы и ласки, как и полагалось. Девушка отвечала стареющему французу такой же любовью и заботой. Когда мсье Жером болел, Маша сама меняла ему постель, ухаживала за ним, поила лекарствами. К тому же она стала хорошей помощницей и в кондитерской. Буланже во всем доверял Машеньке, зная, что она никогда не обманет покупателей и тем самым не нанесет вред его репутации честного торговца. Вот уже вторую неделю мсье Жером хворал, не вставая с постели, и девушка полностью взяла управление лавкой в свои руки. Она составляла списки необходимых продуктов для изготовления пирожных, тортов и выпечки, следила за тем, как поварята готовили, порой сама по вечерам месила тесто на завтрашний день, а днем обслуживала многочисленных покупателей. Хотя многих богатых горожан Машенька знала в лицо еще с детства, Но ее явно не узнавали, принимая за родственницу кондитера, потому что с того времени, как она в последний раз приезжала с родителями в усадьбу на дачу, минуло почти 10 лет. Записав вчерашние покупки в книгу, Маша решила ненадолго закрыть лавку, потому что Ивашка, служащий посыльным при кондитерской, сегодня находился в увольнении, а надобно было отнести заказанный торт в усадьбу неподалеку. В ближайший час девушка намеревалась проведать больного месье Жерома, узнать, как выучил порученное ему стихотворение по-французски пятилетний Андрюша, а затем отнести заказанный торт на именины. Машенька уже подошла к двери, чтобы закрыть кондитерскую, но в этот момент створка широко распахнулась, и звонкий колокольчик задребезжал от порыва ветра. Ахнув от неожиданности, Маша замерла на пороге, возрившись на входящего мужчину. Андрей Дмитриевич Жданов в вышитой темно-зеленой дорогой короткой шубе и темной каракулевой шапке переступил порог, стаскивая на ходу перчатки. «Доброе утро!» – сказал молодой человек по-французски, входя в кондитерскую и приветливо улыбнулся Машеньке. «Здравствуйте, Андрей Дмитриевич!» – ответила Маша почтительно, также по-французски, отходя и пропуская Ждана вовнутрь. «Вы позволите?» – спросил молодой человек, вновь улыбнувшись, протягивая руку. Маша нахмурилась, понимая, что не следует целовать пальцы ей простой торговки каковой она сейчас являлась. Однако Жданов так настойчиво и пронзительно смотрел на нее, что Маша все же медленно протянула руку для поцелуя. Когда холодные губы Жданова коснулись ее пальчиков, девушка мгновенно отдернула их. Отходя, она спросила, «Вам, как обычно, положить жасминовый чай для вашей матушки и имбирные пирожные?» Маша отвернулась и поспешила к стойке, чувствуя себя неловко наедине с молодым человеком. Не слыша ответа, она обернулась и заметила, что Жданов нахмурился и прошел внутрь лавки. Он стал водить безразличным взглядом по сторонам, как будто что-то искал. «Да, будьте любезны, что к 10 пирожных, мадам Мари». «Наверное, я возьму еще французских булок, штук семь, да фунт засахаренных фруктов». Быстро сложив булки, фрукты и чай в небольшие тканевые мешочки, а затем, завернув все в один большой лист бумаги, Маша аккуратно уложила пирожные в коробку, перевязав ее лентой. Положив на прилавок весь товар, девушка посчитала сумму и, подняв взор Нажданова, который стоял, почтительно ожидая, произнесла «Два рубля сорок три копейки, Андрей Дмитриевич». Молодой человек порылся в кармане и достал три золотых рубля. Протянув их молодой женщине, он опять пронзительно посмотрел на Машу. «Сдачу оставьте себе, Марий», – сказал он. «Я думаю, это лишнее», – заметила кокетливо она, ощущая, что сердце наполняется тихой радостью от горящих взоров Жданова. Андрей Дмитриевич часто заходил к ним в лавку от того, что жил неподалеку, и всегда Машенька замечала интерес в глазах молодого человека. Он никогда не говорил ничего неподобающего и даже не намекал на свою заинтересованность в Маше. Но она слишком хорошо разбиралась во взглядах мужчин. Этому она научилась еще при дворе и почти безошибочно узнавала интерес к ней. И, несмотря на то, что Жданов никогда не переходил грань, Она прекрасно ощущала, что от молодого человека исходит некая будоражащая сила, направленная именно на неё. Молодая женщина протянула сдачу, чуть ли не всунув деньги в руку Андрея Дмитриевича, и улыбнулась. «Будем рады видеть вас снова!» – сказала она обычную фразу и посмотрела на него долгим взглядом. Жданов чего то смутился и заискивающе заметил по-французски. «Сегодня в этом платье, Мари, вы очень милы!» Замерев, Машенька внимательно взглянула на стоящего перед нею молодого человека, который не спускал с нее глаз. и, видимо, не собирался уходить. Кровь прилила к ее лицу. Никогда прежде Жданов не позволял себе говорить ей столь смелые речи. И платье ее было простым, черным, без украшений, с глухим воротом, какой обычно носили бедные мещанки или служащие в заведениях. И теперь Жданов пытался сделать ей комплимент, явно намекая на свое расположение. Однако она прекрасно знала, чем может кончиться заинтересованность богатого господина простой девушки. И эта перспектива ее не прельщала. Да, Жданов был приятен ей, но не более. «Извините меня, Андрей Дмитриевич, мсье Жером болен, мне надо подняться к нему», сказала она холодно, делая вид, что не распознала его явного намека. Жданов решил, что сказал что-то не так, и, возможно, оскорбил прелестную мадам Деблон и добавил. «Я хотел сказать, что вы всегда выглядите мило, Мария», – добавил он еще более глупую фразу, затем вновь замялся и, переминаясь ноги на ногу, нервно начал размышлять, как высказать то, что вертелось у него на языке. «Вы всегда можете рассчитывать на меня», – добавил он. «Я буду иметь это в виду, ваше благородие». Кивнула Маша и вновь улыбнулась. Жданов обиженно посмотрел на нее, чувствуя, что сейчас смешон. Невнятно попрощавшись, он с покупками исчез за дверью. В течение последующих четырех дней здоровье господина Буланже ухудшилось. Почти все утро, вечер и ночь Машенька проводила у ложа больного, пытаясь облегчить его страдания. Приехавший лекарь, которого вызвала Маша на третий день болезни, заявил, что у мсье Жерома тяжелая форма пневмонии и лечения не поможет. Через два дня поутру Буланже умер. А уже через три недели в дом приехали родственники мсье Жерома, которых письмом известила Маша о неизлечимой болезни Буланже еще при его жизни по его желанию. Едва наследники, племянницы господина Буланже с мужем, переступили порог кондитерской лавки, они рассчитали и служащих, и Машу, уволив всех, так как намеревались в кратчайшие сроки распродать все имущество и дом кондитера и с вырученными деньгами вернуться во Францию. Вечером того скорбного дня, когда они покинули лавку покойного кондитера, Машенька вместе с Андреем стояла во дворе особняка Ждановых. Наконец они увидели экипаж, который остановился у парадной лестницы. «Мари, что вы здесь делаете?» Удивленно воскликнул Жданов, спрыгивая с подножки кареты, заметив девушку с мальчиком, стоявших внизу у входной каменной лестницы. «Я хотела поговорить с вами, Андрей Дмитриевич!» Пролепетала Маша, комкая в руках узелок. «Мне сказали, что вас нет дома». — И сколько вы тут стоите? — спросила Забочина Жданов, видя, что ее лицо бледно от холода. — Пойдемте в дом. — Я не думаю, что это удобно. Я, видимо, не понравилась вашей матушке. Она не пустила меня на порог. Я ненадолго задержу вас. Мы могли бы поговорить здесь? — Да, конечно, — кивнул Андрей Дмитриевич с готовностью. — Андрюша, иди погуляй. Велела Маше сыну, и мальчик послушно отошел от них в сторону. Она проводила сына глазами и подняла взгляд на Жданова. Он внимательно смотрел на нее, ожидая дальнейших слов. — Вы знаете, что бедный мсье буланже умер? — Да, слышал об этом. — Вчера приехали его родственники и велели всем служащим покинуть дом. — Они что же, выгнали вас? — понял Жданов и нахмурился. — Да, вы правы. Выгнали. Девушка опустила глаза, дабы Жданов не заметил, как в ее глазах заблестели слезы. «Я могу чем-нибудь помочь вам?» – участливо спросил он. «Да, именно об одолжении я хотела просить вас, Андрей Дмитриевич. Я знаю, что у вас есть младший брат. Недавно вы говорили, что ищете ему гувернера». «Да, это так», – кивнул Жданов. «Я подумала...» что могла бы служить у вас в доме и заниматься с вашим братом. Я знаю французский, испанский, немецкий языки. Могу научить его танцевать, музыцировать. Не думаю, что это возможно. Сухо оборвал ее Жданов, поджав губы и смотря на девушку с несчастным видом. Чего же, я смогла бы, начала тихо Маша. Дело не в вас, Мари. Дело в моей матушке. Она ищет мужчину, непременно мужчину. Вряд ли вы подойдете на роль воспитательницы для мальчика». А – -а -а, прошептала она, опустив голову. «Извините, Андрей Дмитриевич, что заняла ваше время», – сказала она вежливо. Она уже хотела отвернуться и обратила взор на сына, чтобы позвать его, но Жданов легко ухватил ее за локоть. «Постойте», – произнес он с горячностью. Машенька обернула к нему лицо, и молодой человек тут же почтительно убрал руку с ее локтем. «Я думаю...» «Что мог бы сделать для вас кое-что?» «Да?» – прошептала она с надеждой, думая, что он может дать ей рекомендации для службы в другом богатом доме. Он как-то занервничал, и его взгляд изменился, став более темным. После минутного молчания Андрей глухо произнес. «У меня есть каменный дом в Петербурге на Вознесенской улице. Конечно, он не очень большой, но все же вы могли бы с сыном поселиться там, пока». Затем, думаю, я смогу купить вам дом получше. Вы не будете ни в чем нуждаться. Я могу предложить вам достойное содержание, чтобы вы жили достойно». «О чем вы говорите? Я не совсем понимаю», – нахмурилась девушка, искренне не догадываясь, что хочет предложить ей молодой человек. «Мари, я помолвлен и не могу предложить вам больше». Не буду скрывать, что вы давно нравитесь мне. Очень нравитесь. Но я могу позволить себе содержание вас в качестве любовницы. Лишь на миг Маша опешила от его слов, но уже спустя минуту ее лицо приняло ледяное выражение. — Забудьте, что я попросила вас о чем-то! — воскликнула Маша порывисто, с негодованием. Она быстро отошла от молодого человека и крикнула. — Андрей! — Мари! — кинулся к ней Жданов. Я, наверное, не так все сказал. Я вас поняла, сударь, воскликнула Машенька гневно, сверкая на него синими глазами. Прощайте.